Глава 26. Казино Роял носило одно из самых распространенных названий. Похожие заведения с точно таким же названием встречались почти по всей галактике и скорее всего принадлежали одному хозяину. Хью тактично намекнул, что сеть развлекательной индустрии находятся под протекцией одного из глав пяти, чему, в принципе, никто из ястребов особо не удивился. Они вошли внутрь огромного мраморного зала оценив зеленое сукно игорных столов, карточные игры, слотты, видеопокер, аркады и скретч. А при виде рулетки Дэвид потер в предвкушении руки, пока не получил по ним же от Маркес. Люди толпились у столов, одетые кто во что гораст. Объединила всех игра и азартный полный надежды и предвкушения блеск в глазах. Никто не обращал здесь внимания на то, кто ты и какой расы. «Главное, как сказал Хью, чтобы у тебя были средства, которые ты сможешь оставить дядюшке По, владельцу этого казино». Несколько охранников несли службу по периметру, чтобы вовремя утихомирить и вывести из помещения слишком нервных, пьяных или проигравшихся игроков, требующих справедливости и возврата денег. «Вся команда сегодня была в гражданской одежде, чтобы не привлекать лишнего внимания, как сказал капрал Лис». И никто не возражал. Хью предположил, что, скорее всего, те пираты, что украли шаттл Отта, находились именно здесь. Роял по праву считался одним из любимейших мест времяпрепровождения большей половины пиратов. К тому же здесь, кроме развлекательной индустрии, были и девочки разных видов. В основном это были человеческие особи, хотя встречались и многорукие, и многорогие красавицы от вида которых поморщился даже любвеобильный войс. Отто Маккиган, одетый в позаимствованную одним из людей Хью одежду, шагал впереди, всматриваясь в лица игроков. На его лице была маска, на руках белые перчатки. Но никто из присутствующих в зале не обратил на это внимание. Занятые своими ставками, игроки пристально следили за игрой, погруженной в мир карты фишек а Седой медленно прохаживался по рядам между столиками и иногда бросал взгляд на следующего за его спиной капрала Лисса. Кристиан неотрывно следил за Отто, опасаясь его и не доверяя этому человеку. Пытаясь прочитать его мимику, он надеялся, что все же Мак-Киган окажется на этот раз на их стороне и поможет найти злополучную коробку, из-за которой, по словам самого Седого, и начались все эти проблемы. «Главы ищут ее, я уверен», – сказал он, когда понял, что ястребы не собираются выкупать его из рабства. «Это шанс для всех вас. Если вы заберете меня отсюда, я помогу вам найти ее, и тогда вы сможете поторговаться с главами. Уж будьте уверены, они пойдут на многое, чтобы завладеть тем, что скрывает в себе коробка. А мне нужна только свобода. Не такая уж высокая цена, не находите?» Когда Кристиан спросил Отто, что находится внутри, тот покачал головой. «Не знаю. Честно признался он. Чарльз Уорд предупредил меня, чтобы я ни в коем случае не открывал коробку. Возможно, там какое-то новое оружие. Я точно не знаю, так как сдержал свое слово. Но не уверен, что пираты, которые забрали ее, поступят так же, хотя я пытался их предупредить». Сейчас Отто высматривал именно своих старых знакомцев. Конечно, шанс на то, что пираты, укравшие коробку, находятся в рояле, были ничтожны. Но все равно Хью посоветовал начать искать именно отсюда, а уж потом направиться прямиком на черный рынок. Только вот как найти маленькую коробку в бесконечности торговых рядов Тагира, этого пока никто не мог сказать. Время шло. Отто прошел почти весь зал, но никого, даже отдаленно похожего на тех, кто был ему нужен, он не нашел. Поравнявшись с Кристианом, Седой тихо шепнул, что здесь все чисто. И Капрал одним взглядом собрал своих людей. Маркис все это время следила за командиром и держала под наблюдением Дэвида, который все же отошел к одному из столиков, за которым играли в «Блэк Джек». И теперь, Схватив за шиворот незадачливого игрока, пыталась оттащить его от игорного стола, выслушивая возмущённые протесты. Затем, едва они удалось вразумить друга, оба направились к выходу, а оказавшись вне казино, собрались за углом главной улицы. «Их там нет», — сказал Отто, когда все ястребы обступили его со всех сторон. «Ни одного из них я не увидел». «Ты уверен?» — спросил Кристиан. «Более чем», – ответил Седой. Капрал вздохнул. «Хорошо, тогда направляемся в сторону рынка», – произнес он и махнул рукой, призывая своих людей следовать за ним. «Не будем терять время. Придерживаемся той же тактики, что и для казино», – скомандовал Лис, не оборачиваясь. «Отто находит нужного нам человека, затем говорит мне, и только потом мы его берем, и никакой самодеятельности». «Да, сэр», – сказал Фил. Кристиан Лис невольно покосился на друга. «Здесь я для вас просто Крис», — напомнил он, никаких формальностей. Фил только усмехнулся и кивнул головой, а впереди показались первые длинные ряды рынка. Черный рынок работал круглосуточно и занимал почти большую часть подземного города. Его торговые ряды тянулись на километры под землей, Товары, от рабов до последней диковинной мелочи с отдаленных планет галактики. Все можно было найти в этом месте. Под потолком, прямо под каменным сводом, горело множество огней. Отовсюду раздавались шум и толкотня, голоса, смех, споры. Толпы покупателей двигались вдоль рядов. Толкались, ругались, приценивались. Кристиан шагнул за Отто, и обоих словно поглотило это море людей – Маркис, недолго думая, поспешила следом, таща за собой Дэвида. Но Капрала и Седово уже и след простыл. Она подняла руку, посмотрела на дисплей широких наручных часов и невольно похвалила Элайджу за то, что настроил всем поисковики. Теперь она и остальные ребята из команды могли спокойно отыскать друг друга. Красная точка с именем Капрала двигалась прямо в нескольких метрах от Маркис, только по параллельному ряду. Она быстро перестроилась за ними. Войс старался не отставать, но скоро их разделила толпа. Маркис остановилась, ожидая, когда Дэвид поравняется с ней, и схватила его за руку. «Иногда мне кажется, что я тебе нравлюсь», – пошутил тот, склонившись к самому лицу молодой женщины. «Тебе кажется». Зло осадило его Маркис и направилось по следу, оставленному капралом. Она представить себе не могла, как в таком столпотворении можно найти нужного им человека. Или, если повезет, то сразу коробку, выставленную на продажу. Но надеялась, что у них все получится, и чем раньше, тем лучше. Толпа подхватила их и, словно течение быстрой реки, понесла вперед. Морт приближался. Я видела, что он медлит, так как перешел с быстрого шага на бег. А уже в нескольких метрах от нас начал красться, словно хищник, перед решающим прыжком. Длинный хвост со светящимися фонариками на конце, тонкий, без малейшего признака шерсти, бил по крутым бокам. А зверь, весь напряженный, разглядывал свою возможную добычу. И также, возможно, противника. Полагаю, его немного смутил тот факт, что нас было несколько особей, не считая Сайлима. Я стояла за спиной капитана. Доктор замер в шаге от нас, такой же безоружный, как и я. Хотя самодельный нож Йорка вряд ли можно считать загрозное оружие. Камни под моими ногами были слишком мелкими. Такие не метнешь в зверя. И я судорожно оглядывалась по сторонам, ища хоть что-то, что могло бы помочь защититься от морта. Но ничего не находила. А к нам, приближаясь на мягких лапах, кралась сама смерть. Морт остановился в паре метров от стены, под которой стояли я и капитан. Над головой висел на уступе Сайлем. Он просто смотрел вниз, не делая попыток подняться выше, но и не спускаясь к нам. Невозможно было винить его за страх, потому что мои собственные поджилки тряслись от ужаса. Умирать не хотелось, и я от чего-то вцепилась пальцами в плечи стоящего впереди капитана. Не бойся, Кинг. Зачем-то шепнул он мне, а в следующий момент просто оттолкнул меня в сторону. Я упала в руки Джона. Тварь же взвелась в воздух и прыгнула на Йорка, выбрав его как самого опасного из нас всех. И она почти не ошиблась. Капитан ускользнул от острых когтей, проскочил мимо чудовища в сторону, уводя тварь от нас с доком. Морт развернулся следом. Длинный хвост мелькнул перед моим лицом, рассекая со свистом воздух, и монстр рванул следом за убегающим мужчиной. Стало понятно, что таким образом Йорк дает нам время подняться наверх, пока сам уводил Морта в сторону. Как всегда, капитан оставался самим собой, пытаясь спасти нас троих, и это отчего-то взбесило меня. Как он мог подумать, что его жизнь менее важна, чем моя или Джона, Вспыхнула у меня в голове раздраженная. Мортимер принялся активно подсаживать меня у стены, но я воспротивилась, взбрыкнула ногами, и мы вместе упали на землю. Лесь сам! рявкнула я не хуже морта и добавила, поднимаясь на ноги: Я не оставлю капитана! После чего громко закричала, выбегая вперед, и отчаянно замахала руками, выманивая морта на себя. Я ничего не видела из того, что творилось там впереди. Не слышно было ни стонов ни криков, ни звериного рыка. Отчаянно припустила вперед, не думая о том, что там делает за моей спиной док. Сейчас это было неважно. Я просто надеялась, что Джон карабкается следом за Сайлемом, так как помощник из него совершенно никакой. «Иди сюда! Эй, ты, уродец!» – звала Морта. Крик, отражаясь от стен пещеры, провалился в бездну, рассеченную балкой мостом, когда я заметила в темноте резко вспыхнувшие огни. Мне показалось, что они чуть иного оттенка, чем у той твари, что показалась первой. Я замолчала. Руки упали бессильными веревками вдоль тела. «Если это еще одна такая мерзость, если их тут две, то нам всем конец», — подумала я и невольно сделала шаг назад. «Кинг, беги!» — раздалось мне наверху. Я не знала, откуда шел крик. Но голос капитана Йорка не спутала бы ни с чем другим. Вся моя напускная храбрость сошла на нет, и я побежала назад, опасаясь, что больше навредила капитану, чем помогла своими действиями. Морт, как я, впрочем, и ожидала, выскочив буквально из ничего, понесся за мной, сверкая, словно диковинная рождественская елка. На пути чудовища появился Мортимер, но его отшвырнуло в сторону. Не знаю, что случилось с Джоном. Мне некогда было оглядываться. Я бежала вперед, мысленно ругая себя, на чем свет стоит. На краю пропасти я остановилась. Замерла. Впереди только тонкая балка или бездна. Выбирать особенно не приходилось. И я шагнула на узкий мост древнего железа, поздно вспомнив о том, с какой легкостью в прошлый раз морт преодолел это препятствие. Но иного пути не было. За спиной жарко дышала сама смерть. Йорк что-то закричал, и в его голосе прозвучало отчаяние. Балка содрогнулась, заставляя меня медленно продвинуться вперед. Я не смотрела назад. Да и зачем, если и так понятно, что находится за спиной? И упорно шагала вперед по едва различимой полосе, застывшей над бездной. Морт тихо урчал, и, казалось, от этого звука волосы зашевелились на моей голове. Но вот я остановилась. Впереди расстелалась бесконечная темнота. За спиной чудовище, и было понятно, что мне не успеть. Морт нагонит меня в считанные секунды. Догонит и разорвет на части, как проделал это с Геррой. И отчего-то стало безумно страшно, а голову сдавило тисками отчаяние. «Прости, Линк», – подумала безнадежно, после чего медленно оглянулась – увидев приближающуюся огромную тушу с яркими огоньками у морды. Теперь я смогла рассмотреть ее более четко. Злые глаза, грива щупалец, оскаленная пасть с кривыми клыками и острым рядом зубов. Чудовище смотрело прямо на меня. Затем пригнулось. Длинное тело застыло в готовности. «Сейчас он прыгнет», — подумала я. И еще поняла, что совсем не хочу, чтобы меня растерзали эти клыки. Не хочу быть съеденной заживо. Что там говорил док про мою силу? Что она может убить меня? Но сейчас выбора не было. А еще, еще я боялась, что тоже сорвусь вниз. Упаду. Вот только хотелось забрать с собой это чудовище. Дать шанс друзьям выбраться на свободу. Все равно, как ни крути, мне придется остаться в тюрьме и сдержать слово, данное Малису. А так у меня есть выбор. Сконцентрировавшись, призвала силу. Ту самую силу, которая копилась внутри меня. Силу, что помогла мне разрушить защитный купол на базе. И теперь, как я надеялась, она меня не подведет. Даже если это в последний раз. Мы прыгнули одновременно. Я, раскинув руки в стороны, и зверь. Сила выплеснулась из тела, заставив меня измениться снова. Ощущая, как прохожу через страшную тварь, испытала все его эмоции. Ненависть, желание убить, гнев и голод. Вот только ненависть была сильнее. Чудовище не просто хотело сожрать меня. Нет, всех нас. Оно хотело причинить боль. Я опустилась на ноги прямо за тварью. Развернувшись, ощущая в себе остатки силы, Ударила, толкая морда в бездну. Мы покачнулись вместе. Сила оставили меня. И, взмахнув руками, бессильная, словно тряпичная кукла, я полетела вниз. И тварь падала вместе со мной, казалось, пролетев быстрее. Словно в замедленной съемке я увидела демоническую морду существа и угасающий взгляд, ощущая себя разорванной, сломанной игрушкой. Где-то в воздухе прозвучало мое имя. А я продолжала падать, похожая на подбитую птицу. И мне было страшно. Малис Эмбер скривил страшный рот. Он следил с высоты за тем, что происходило внизу. Морт появился неожиданно даже для директора. А ведь он дал указание стражам изолировать на некоторое время этих существ. Они должны были выбраться из этой части тюрьмы без проблем. И их единственным препятствием оставалась балка над пропастью, которую Малис надеялся преодолеть без особых проблем. Теперь же внизу на его глазах разыгрывалась драма, на которую были способны только люди с их чувствами и странными поступками. Хотя Эмбер прекрасно знал, чего добивался этот мужчина, когда уводил прочь чудовища от своего друга и своей женщины. Существо по имени Сейлем несколько коротких мгновений размышляло, стоит ли вмешиваться. Но после так и остался висеть на скале, надеясь, что таким образом избавиться от соперника. Но тут Джоанна сделала то, чего Малис уж никак от нее не ожидал. Вместо того, чтобы воспользоваться данным шансом, она не полезла на спасительную скалу, а, напротив, направилась следом за своим капитаном, и переняла у него инициативу, вызвав Морта на себя. Малис только тяжело вздохнул. Чудовищу вполне хватило бы одного человека, чтобы удовлетворить свой голод. Насколько Эмбер знал этих существ, сперва Морт отнес бы добычу в свое логово, а затем бы вернулся за остальными людьми. Пожертвовать капитанам было так легко. К возвращению твари Сайлем помог бы двоим оставшимся оказаться у спасительного выхода на самом верху пещеры. Ластом был слишком узким для массивного тела Морта, а значит, он не смог бы протиснуться следом. Но девчонка совершила очередную глупость, и теперь директор Орегона наблюдал, как его узник приготовился к прыжку, который должен был стоить Джоан ее короткой и глупой жизни. Лжесайлем слышал крик капитана Йорка когда закрепил на груди веревку и стал превращаться. Вот он расставил руки в стороны. Джуанна в этот миг застыла на балке, а Морт готовился к прыжку. Молис сорвался со стены, не дожидаясь полного перевоплощения. Но уже у самого низа взмахнул огромными крыльями. И в тот самый момент, как девушка полетела в бездну, стальная птица ринулась следом. В то же время из темноты на другой стороне балки что-то протяжно завыло. Второй зверь, чуть меньше в размерах, но от этого не менее злобный, в несколько прыжков преодолел расстояние по балке, двигаясь ловко и явно не страшась бездны. На несколько мгновений существо застыло там, где вторая осыпь, уничтоженная Джо, упала вниз. Затем вскинула морду и издала короткий рев, похожий на стон. Морт прекрасно видел в темноте, и его злые глаза разглядели еще двоих человек. Там впереди, где балка достигала края пропасти, соединяя ее берега, чудовище развернулось на узкой балке и рвануло назад. В то же время из бездны вынырнула стальная птица, а Морт прыгнул на скалу. Не глядя на новую тварь, Йорк разбежался и подскочил так высоко, как только смог используя в качестве опоры для толчка высокий валун. Вцепившись в шею поднимавшейся ввысь птицы, он едва избежал удара мощной лапы Морта. С монстром капитана разделила долю секунды, за время которой тот плавно, с почти кошачьей грацией, опустился на место, где мгновение назад находился мужчина. Доктор Мортимер тем временем карабкался по стене. Его пальцы соскальзывали, не в силах зацепиться. И Джон постоянно смотрел вниз, туда, где метался разъяренный зверь. Упустив добычу, Морт принялся бросаться из стороны в сторону. Яростные злобные крики сотрясали воздух. И Док перевел взгляд наверх, туда, где светился спасительным светом выход из ниши Морта. Но до цели было так далеко, слишком далеко, а от высоты под ногами голова шла кругом. Мимо пролетела огромная птица и потоки воздуха от взмахов ее тяжелых блестящих крыльев едва не сорвали доктора со стены и не швырнули вниз к бушующему морту. Он судорожно сглотнул и закрыл глаза, чувствуя, как сердце с силой бьется в груди. Страх высоты всегда был и оставался его единственным страхом. Вот и сейчас доктора буквально парализовало, не позволяя ни вздохнуть, ни тем более продолжить подъем. Он замер, прильнув к скале, едва дыша. «Прыгай!» – услышал Джон крик капитана Йорка и, оторвав лицо от стены, увидел мелькнувшую руку, протянутую в его сторону. А внизу монстр, наконец, заметил Мортимера и в один прыжок оказался на скале, разделив расстояние между ними наполовину. Зверь принялся карабкаться наверх с непостижимой скоростью, и док видел, что у твари точно нет боязни высоты. Безумные, горящие голодом глаза гипнотизировали Мортимера, заставляя его ладони потеть еще сильнее, а сердце беззвучно биться с силой о грудную клетку. В один короткий миг Док понял, что для него все закончится более чем печально. Но не мог не бороться до конца. Все произошло в долю секунды. Они прыгнули одновременно. Джон взмахнул руками, пытаясь ухватиться за руку Линкольна. Но пальцы прошли сквозь пустоту. Капитан закричал так жутко, что стены подхватили его крик, содрогнувшись от повторений проснувшегося эха. Еще несколько секунд мужчина летел вниз навстречу приближающейся смерти. Морт раскрыл огромную пасть и перехватил доктора в безвольном падении вниз. Острая боль была кратковременной, и затем для Джона все погасло. Щелкнули челюсти, и Мортимер. Повис безвольной куклой с остекленевшим взглядом, когда они вместе рухнули вниз. Линкольн успел увидеть, как чудовище и его жертва упали на камни. Морт перекатился на спине и встал, отряхнувшись, как самая обыкновенная хищная кошка с зажатой в пасти добычей. Поднял голову и, проводив взглядом ужасную птицу, помчался в темноту. Линкольн выругался и сильнее вцепился в стальные перья, распарывая ладони до крови. Несколько раз птица встряхнулась, словно хотела сбросить с себя незваного всадника, а затем устремилась к свету. Это была как одна единая секунда, растянутая в вечность. Именно так мне показалось, пока я летела в бездну. Я так долго страшилась именно этого, когда карабкалась на горные вершины, и мысль о том, что страховка не выдержит, добавляла адреналина в бурлящей крови. И вот то, чего всегда подсознательно боялась, свершилось. Я падала. Не во снах из детства. Не в воображении при покорении скал. А в самом деле. Падала, расставив руки. И воздух развивал мои волосы. Трепал одежду с глухими хлопками. Холодил кожу. Больше не было крепких рук капитана. Больше не было опоры, за которую можно было уцепиться. Осталась лишь бескрайняя пустота и затяжной полет. Все, о чем я успела подумать, это собственный печальный финал. Когда что-то холодное впилось в плечи, сдавило до боли, а затем, через долю секунды, меня потащило наверх, дернув так, что клацнули зубы. С трудом подняв голову, с удивлением увидела над собой огромные крылья и туловище гигантской птицы. А затем что-то тяжелое упало сверху отчего несущая меня птица встрепенулась и сжала свои когти настолько сильно, что едва не выбила из меня весь воздух. Перед глазами потемнело, и, кажется, я провалилась в кратковременное беспамятство, из которого меня привел в себя сильный удар. Очнувшись, почувствовала, что скольжу телом по корявой сухой поверхности. Пальцы машинально принялись хвататься за камни и рытвины, словно могли остановить падение. Но когда я открыла глаза то оказалось, что лежу на ровной поверхности в свете странного зеленоватого света. Вокруг склонились стены серой пещеры, глядящие сквозь глубокие трещины, проникающим извне свечением. Вздохнув, ощутила, как в ребрах отдалось тупой болью. Слабость была сильная, хотя и не такая, как в тот день на базе Красной планеты. Попытавшись встать, поднялась сначала на колени, а оглядевшись, Заметила недалеко от себя широкое отверстие, зияющее темнотой, и человека, забирающегося в пещеру через него. Поднявшись на ноги, пошатнулась и на секунду замерла, всматриваясь в мужчину. Сердце пропустило удар, когда я с радостью поняла, что он находится здесь, со мной, а затем, на негнущихся ногах, бросилась к капитану. Перевалившись через пролом, Йорк распластался на земле, переводя дыхание. Затем покосился на меня. «Джон?» – спросила неуверенно. Но Йорк только слабо качнул головой, и я протянула ему руку, помогая подняться на ноги. Но почти в тот же миг мужчина рванул в сторону, увлекая меня прочь и закрывая своим телом. И, как оказалось, вовремя. Внутрь пещеры ворвалось нечто стремительное. Втекло, словно сгусток раскаленного металла упала на каменный пол и начала быстро преобразовываться в высокую фигуру. «Ты знала?» – только и спросил меня капитан. Но вместо меня ответил зеркальный человек, передернув плечами и разминая суставы движением матросших конечностей. «Она знала!» Малис Эмбер шагнул в нашу сторону. Уже привычным движением капитан завел меня за спину, закрывая собой. Вцепившись в его плечи, тесно прижалась животом к горячей спине мужчины. Более того, у нас был уговор. Голос директора Орегона прошелестел ветром где-то рядом, словно он находился за моей спиной. «Этот уговор недействителен!» – закричала я. «Ты обещал, что никто не пострадает, а сам позволил Джону умереть!» Эмбер плавно перетек, превращаясь в нашего погибшего друга. Глаза Мортимера взглянули на нас с насмешкой и превосходством. «Я не хотел такого исхода», – признался он, но искренности или сожаления в голосе не было ни на йоту. Но, как оказалось, все рассчитать просто невозможно. Морты не поддаются контролю. Эти существа некогда были рождены с одной целью – убивать, и они это делают вполне успешно. «Ты виноват в смерти Джона!» – я дернулась вперед впившись ненавидящим взглядом в того, кто скрывался под личиной моего погибшего друга, мечтая добраться до самого директора и хоть как-то навредить ему. Хотя что можно сделать подобному существу? Капитан перехватил меня в моем порыве мести, крепко сжал мои плечи, заставив остаться на месте. «Что еще за уговор?» – спросил он, а я отвела взгляд. «Я обещала Эмберу, что останусь с ним, здесь», если он поможет выжить вам обоим». Тихо ответила я, растеряв свой прежний запал, зажатая в руках Линкольна. К моему удивлению, он не сказал на это ни слова, только еще крепче сжал мои плечи, притянул к себе. Этот жест не укрылся от внимания Малиса. «Бесполезно», — сказал директор губами Мортимера. «Я все равно заберу ее. Она останется здесь со мной». И улыбнулся так, Как никогда не улыбался док. Это был страшный пугающий оскал, который делал его более чудовищным, чем монстр, убивший нашего друга. Вот только Морт убивал, чтобы есть. Мы для него были добычей. Малис Эмбер действовал с каким-то умыслом, непонятным никому из нас, кроме него самого. «Что тебе надо от моей женщины?» Спросил спокойно Линкольн. Я вздрогнула и подняла на него взгляд. Он снова назвал меня своей, и от этого по моей коже прошла теплая волна благодарности. Пусть он сказал это по привычке, играя старую роль, но как же приятно звучали его слова для моего слуха. В тот самый момент я поняла, что хочу в действительности стать его женщиной, принадлежать и душой, и телом. Малис, не моргая, смотрел на своего противника. Я бросила на директора тюрьмы быстрый взгляд и похолодела. В его глазах застыл приговор для Йорка. «Он и не собирался отпускать их с Джоном, поняла я. Ни тогда, ни теперь. Возможно, и Морд появился на нашем пути не случайно. Все это время он шпионил за нами, приняв обличие длинноухого Сайлема. Старался стать ближе, другом. А сам с самого начала решил убить, уничтожить. Не зря ведь он в первую встречу сказал нам, что еще никто не уходил из его тюрьмы». Только тогда он и был откровенным, а после – только нескончаемая ложь. Слова, которые я хотела слышать и в которые хотела верить. Мои размышления прервал сам Малис. Он пригнулся, будто кланялся нам с капитаном, а потом заговорил, всматриваясь в мое лицо. Я поняла, что слова эти предназначались больше мне, чем Линкольну. «Я так понимаю». «Твой капитан Йорк не знает, кем ты являешься на самом деле?» Он вопросительно изогнул бровь и внезапно снова начал меняться. Черты, такие дорогие, любимые и стертые в памяти временем, проявились на бывшем лице Мортимера. Теперь перед нами стоял высокий мужчина. Светловолосый, широкоплечий, с умными светлыми глазами. Мужчина, на которого я была так похожа. Он не улыбался но я знала, как это будет, если его губы дрогнут и растянутся в счастливой усмешке. «Это не он, Джоан», — сказала я себе, а капитан удивленно взглянул на меня, заметив мою странную реакцию и проступившие слезы. «Я могу повторить только тот образ, который некогда имел счастье видеть лично», — пояснил Малис и сложил на груди крепкие руки. Смахнув ладонью подступившие слезы, сжал зубы мысленно приказывая себе не поддаваться на уловки импера, но это оказалось тяжело.